Вивзофея не отвечала. Самуэль посмотрел на нее и, видя ее подавленное состояние, спросил с тревогой. Что с тобой? Боже мой, что? 19 октября 1826 года. Но? Роковое число, Самуэль, роковое для нас. Этим числом было помечено последнее письмо, полученное нами от... Да-да-да, я тебя понимаю. Отец может забыться среди важных забот, но, увы, сердце матери вечно помнит. Да, в этот самый день сын нашавель... Написал нам последнее письмо из Германии, уведомляя о помещении капитала по нашему указанию. И еще приписал, что едет в Польшу для другой денежной операции. И в Польше... В Польше его ждала смерть мученика Ой. без всякого повода. Он же еврей. К чему выслушивать еврея? или, как нас чаще называют, а особенно в России и в Польше, «жид». А что такое «жид»? Существо, стоящее ниже крепостных христиан – Не упрекают ли евреев в этой стране во всех пороках, неизбежно вытекающих из унизительного рабства, в котором их там держат? жить умирающий под палкой. Стоит ли об этом беспокоиться? И наш бедный Ави такой кроткий, честный, умер под кнутом от боли а... стыда. Да. Один из наших польских друзей с трудом получил разрешение его похоронить. Он отрезал его чудесные черные волосы. Да. И эти волосы до да кусочек полотна, пропитанной кровью нашего сына, вот все, что осталось нам от него. Увы, отец наш Господь Бог отнял у нас сына только тогда, когда приблизился час окончания того долга который верно исполнялся нашим родом в течение 150 лет, к чему теперь продолжать существование нашей семье? Долг исполнен, но и сына нам уже никто не вернет. Зачем мы с тобой нужны будем этой земле, когда потомки благодетеля моего предка вступят в замурованный дом? При этом. Он с грустью повернул голову к окну, из которого был виден дом.